Глава третья. Рин или старые шрамы болят. Ведьма, сущая ведьма! Дверь этой серой мыши осталась позади. Цветным бликом промелькнула и моя лавка, но я шел и шел вперед, ни на что не обращая внимания. Чтобы ее кхары съели! Рин! Рин, что с тобой? Голос сестры вернул в реальность. Я обернулся. Кора сбежала с крыльца и приближалась ко мне. Черные волосы выбились из-под косынки. Синие глаза смотрели с тревогой. — Все хорошо, не лезь в мои дела, — произнес я резче, чем хотелось. Но сестренка и бровью не повела. — Что с твоим лицом? Она развернула меня за скулы, а с моей стороны произошло привычное откровение. Каждый раз, когда я смотрел в ее глаза, столь похожие на мои собственные, гнев утихал. будто незримая связь между нами держала баланс. Мы близнецы. Кора увидела мир на десять минут раньше, за пять до полуночи. Я, соответственно, на пять позже. Сестра помогала вести дела в лавке, и именно она удержала меня от попыток свести счеты с жизнью шесть страшных лет назад. Она моя светлая сторона, если так вам будет угодно. А ну пойдем, совсем как когда-то матушка, Кора решительно взяла меня под локоть и потащила к дому. Мне и самому стало любопытно, какое проклятие расцвело на моем лице. Оно все сильнее напоминало о себе неприятным зудом. Хм, мышь меня удивила. В овальном, чуть треснувшем зеркале отразилась бледная удлиненная морда, а два передних зуба заострились и вытянулись. Синий цвет глаз сменился красным, как у крысы-альбиноса. Не выдержав, я расхохотался. А выдержке сестры еще надо позавидовать. Как она в обморок не упала от такой крысоты? Или что там женщины делают? Снова с Даной поцапался. Усадив меня на стул, Кора стала наносить все нейтрализаторы подряд. Даже не отрицай, такое зелье не каждый изготовит. Она талантлива. Иногда мне начинает казаться, что ты на ее стороне. Недовольно буркнул я. От очередного средства стало только хуже, а шерсть на коже противно зашипела. — Ну, в мастерстве тебе не уступает. Предательница Кора гнула свою линию. — Дальше я сам спасибо. Выхватив пробирку, я оттеснил сестру и встал к зеркалу. Злость клокотала в груди. Как можно отзываться положительно, да еще и сравнивать меня с этой... с этой шарлатанкой? Может, за шесть лет мыши ей улучшила навык. Но тогда она просто брала деньги. Мой сын погиб по ее вине. И как можно было ей довериться? Моя бедная Вира не вынесла горя и ушла на серебряные поля вслед за новорожденным ребенком. — Рин, — я почувствовал руку на плече, — оставь прошлое прошлому. Сколько можно этой бессмысленной вражды? Уедем отсюда. Ты ведь был у нее дома, я знаю. Ты совсем потерял голову и скоро потеряешь ее буквально. На подобные выходки стража не будет смотреть сквозь пальцы. Ты не понимаешь. Я повел плечом и сбросил руку. Она убила, убила моего сына. Говорила, что вылечит, но только трепала языком. Морочила Вире голову. — Почему ты так уверен, что это она? В который раз спросила сестра. В расходной книге Виры было ее имя. Да наша Картера. Это имя поистине принадлежало моей ненависти. — Но чего ты хочешь добиться? В следующий раз отравишь? — Спасибо за идею, сестренка. Наконец нейтрализатор подошел и на меня посмотрело мое собственное злое отражение. — Не смей, Рин! Кора повисла у меня на руке, будто я прямо сейчас собирался подмешать яд мыши в вино. — Интересно, пьет ли она вино? — Нет, почему меня это вообще должно заботить? Тут мысли снова смешал голос сестры. Мне все чаще кажется, что мы допустили огромную ошибку, приехав сюда. Мы не должны были... Ничего, я заставлю выпить зелье откровения, и она все признает. Отправиться на плаху, куда ей самое место. Да, сколько раз я пытался подсунуть его через посредников, но нюхные ингредиенты у этой ведьмы не хуже императорских гончих. Сейчас я разрабатывал состав, полностью маскирующий запах. Осталось совсем недолго, и справедливость восторжествует. Солнце свидетель моим словам. — Послушай, Рин, — снова заладила сестра, — мало ли тезок и однофамильцев. Если бы адвокаты и риссы работали с таким рвением, проигранных дел не было бы вовсе. В одном небольшом городе среди лекарей я резко обернулся. «Ты сама-то в это веришь?» «Но она так молода! Я все больше сомневаюсь, что шесть лет назад она могла иметь лицензию. Нашли-то мы ее не сразу!» Сердце пропустило удар. «Да, намешало средств для ухода за лицом. Я тряхнул головой. Вот и прячет свои морщины, как волосы под шалями. Почему я вспомнил про волосы? Эти колдовские снежно-белые волосы. Сам не понял». Ты лучше разбираешься во всех ваших женских штучках. — Ладно. Кажется, сестра что-то для себя решила. Надеюсь, уяснила, что спорить со мной бесполезно. Давай заключим договор. Ты не будешь замечать Дану, а я выполню любое твое желание. В рамках разумного, разумеется. Немного поколебавшись, прибавила Кора. — Нет, нет и нет, сестренка. Я мягко улыбнулся этой наивной попытке. Ты так делаешь больше, чем я того достоин.